Вальзер переезжает в столицу Швейцарии, крошечный провинциальный городок на Ааре. Берн ему немножко родней. Здесь когда-то были впервые опубликованы в воскресном приложении к газете «Бунт» его стихи, а потом и проза. Здесь живет его младшая сестра Фанни, зубной техник. Он заходит к ней иногда по воскресеньям, на чашку кофе, а выходя на улицу, он становится просто прохожим, теряется в толпе. После многих лет жизни свободным художником Вальзер снова впрягается в службу. Та игра в жизненный театр, которая в молодости давалась легко, теперь не дается. Театр закончился. Вальзеру сорок Играть чужие роли он больше не может. Его последняя служба продолжается всего три с небольшим месяца. Он взрывается. Сказав начальнику все, что он о нем думает, Вальзер уходит. Он свободный писатель и никто больше. По-прежнему он живет в нищете, не имея ни приличной одежды, ни книг, но дело не в отсутствии денег. После смерти брата Германа Роберт получает свою часть наследства – 5000 франков. Вскоре умирает состоятельный дядя в Базеле. Писателю достается еще 10 тысяч франков. По тем временам это весьма значительные суммы. Для сравнения, за свою службу в архиве он получал ежемесячный оклад в 350 франков. Ему ничего не нужно. Сводить концы с концами – не преодоление временных трудностей, но образ жизни. Тот путь, который он выбрал, не ведет к деньгам. Для заработка нужно заниматься чем-то другим, тем, что нужно окружающим. Окружающим его тексты не нужны. Он пишет, потому что это необходимо ему». Он осуществил мечту Толстого ничего не иметь, уйти в никуда и жить, как живут блаженные, без вещей, без книг, без одежды, без дома, без забот о бренном. У великого старца уход превратился то ли в величайшую трагедию, то ли в величайший фарс. Детективное бегство от журналистов и оперный финал с массовкой обратившей похороны писателя в антиправительственную манифестацию, а тут будничность и уродство с несвежим галстуком и кружкой пива в привокзальном буфете и ежедневным многочасовым писанием, как послушание. Он свободен, он никому ничего не должен, только листу бумаги мог ли Вальзер представить себе, что после смерти о нем будут написаны тысячи диссертаций, докторских работ, академических исследований и монографий? Элиас Конетти напишет в начале 70-х. Найдется ли среди тех, кто строит свое безмятежное, надежное, покойное академическое существование на жизни писателя, проведшего свою жизнь в нищете и отчаянии, хоть один, которому стыдно? Редакторы литературных отделов некоторых газет в Швейцарии и за границей пытаются ему помочь. Например, Макс Брод, будучи редактором немецкоязычной газеты «Pragger Tagblatt» в Праге, регулярно публиковал короткие тексты Вальзера, преодолевая сопротивление своей редакции. Но печатать Вальзера становится все труднее. Эдуард Короди признается впоследствии, что всякая публикация Вальзера в литературном приложении Noe Zürcher Zeitung давалась ему с огромным трудом. Каждый раз он получал письма от рассерженных читателей, грозивших отказаться от подписки, если газета не прекратит публиковать такое, так сказать, безобразие. В мае 1927 года из берлинской газеты «Берлинар Тагеблат», в которой тоже появлялись его публикации, он получает совет. Хотя бы полгода воздержаться от присылки своих текстов. Он не нужен. Отказы приходят и из других изданий Швейцарии, Германии, Австрии. Все больше отказов. Редакторы советуют ему писать то, что интересно публике. Вальзер упорно продолжает писать и посылать им только то, что он сам хочет увидеть в печати. Он не идет ни на какие компромиссы, и, кажется, сам делает все для сокращения и так скромного количества своих поклонников и знакомых. Переписка с издателями и редакторами исполнено вежливости, доведенной до степени, где уже очевидна насмешка. Он откровенно издевается над своими корреспондентами. Роман «Теодор» отклоняется заинтересованным издателем только потому, что Вальзер выдвигает заранее невыполнимое условие для публикации. Этот роман послужил поводом для Вальзера Вступить в швейцарский союз писателей, который выдавал своим членам авансы за ненапечатанное произведение, на общение с писательской организацией, не продлится долго. С коллегами Вальзер переругается, а из швейцарского союза писателей демонстративно выйдет. Он отходит в сторону. Не хочет принимать участие в схватке на литературном ковре и под ковром. Может, он уже знает, что победа все равно достанется ему. Может, ему изначально дано сокровенное знание о будущем. Может, он уже знает, что подавляющее большинство литературных победителей тех лет канут в никуда, а его тексты будут изучать дети в школах. А что касается Теодора, то манускрипт, Годами будет кочевать из издательства в издательство, пока не сгорит во Вторую мировую войну во время налета вместе с архивом издательства «Ровольд». Этот роман, так же как «Тобольд», считается утерянным. Он пишет в никуда. В 1925 году выходит последняя, собранная им самим книга малой прозы «Роза». Книга тонет в пустоте, Утягивая за собой автора. С маниакальным упорством он пишет дальше. Чем больше неуспех, тем больше он пишет. За редкие публикации он получает грошовые гонорары, но не находит отзыва, который ему важен, как каждому художнику. Читатель исчез. Никакого отклика. Знакомые его не читают. Те, кто с ним общается на прогулках и по жизни, не его читатели. Он пишет отчаянно, на зло отпискам из редакций. Годы, проведенные в Берне, самые плодотворные в его жизни. Им созданы больше одной тысячи текстов, в том числе его лучший роман «Разбойник», который увидит свет только через много лет после смерти автора. 48-летний Вальзер получает восторженное письмо из Германии от поклонницы его творчества Терезы Брайдвах, ей 17. Его неудовлетворенная потребность в признании и восхищении выливается в переписку. Они никогда не встретятся. Он пишет ей длинные письма. О том, о чем никому не может рассказать, потому что некому рассказывать, например, о том, что он и в Берне становится городским сумасшедшим. В октябре 1925 года одно время меня считали здесь помешанным и громко говорили, когда я проходил мимо под аркадами на нашей улице, «Этого нужно отправить в психушку». Наш великий швейцарский писатель Конрад Фердинанд Майер Вам, разумеется, известный, тоже одно время сидел в санатории для не совсем душевно здоровых. Теперь отмечают столетний юбилей этого бедняги речами и хоровыми декламациями. Берн пустеет. Сестра Фанни в 1926 году уезжает с мужем в Латвию, где он работает управителем лесного имения, принадлежащего спичечной фабрике. Общение с Лизой и Фридой Мермет почти замирает. Ночные голоса, которые преследовали его в Билле, теперь приходят к нему в часы бессонницы в Берне. Может, умершие родные зовут его к себе? А может, те неизлечимо больные из клиники, где работает сестра? Ему кажется, что если переехать сменить съемную комнату на другую. Можно обмануть голоса, убежать от них. За восемь лет он переезжает 15 раз, иногда проводя на одном месте всего пару недель, то ругается с квартирными хозяйками, то без видимых причин. Он нигде не ощущает себя дома. Он живет бездомностью и пониманием, что у него есть то, что важнее дома. Писание — его дом, его отечество, его отец, его прибежище, его утешение, его родные, его семья. Каждый кусок его прозы — возвращение блудного сына домой. В текст. Единственное место на свете, где его любят и ждут, Как к стопам отца он припадает к Писанию, слова обнимают его, прижимают к себе. Пятидесятилетие — особый рубеж в человеческой жизни. Ничего изменить уже больше невозможно. Ты только там, куда ты эти пятьдесят лет шел. Будущее уже наступило. Ничего больше нельзя откладывать». В июне 1925 года литературная общественность отмечает юбилей Томаса Мана. В июле 1927 года газеты полны поздравлений в адрес Германа Гессе. В апреле 1928 года юбилей Роберта Вальзера никто не отмечает. Как отмечать юбилей писателя-неудачника? Это пытка на дыбе. Его разрывают. Как автор, он понимает свое значение, важность для литературы того, что он делает. С другой стороны, угнетает непризнание и осознание, что признания не будет, а жизнь стремительно уходит. Все кругом хотят, чтобы он перестал писать. Родные стыдятся его, Издатели просят ничего не присылать. От него хотят, чтобы он перестал писать. От него хотят, чтобы он перестал быть. Это Томцак. Выход пера за последнюю точку. В белое поле, не заполненной словами страницы. Уход в ненаписанное означает исчезновение. Приход тьмы. Ему нельзя останавливаться. Он знает, для кого он пишет. Не для читающей публики. Ее нет и не будет. Его отчаянное описание — это борьба с объятиями Томцака. Он пишет для него. Это единственная возможность не стать им. Кругом мир Томцака. Вальзер пишет на кусках его мира — перекрывая своим текстом, подчиняя себе своими строчками, на формулярах налоговой инспекции, на конвертах, на телеграммах, на присланных из редакций отказах, пишет таким почерком, что нормальному человеку не разобрать. Томцак поймет, что писатель хочет ему сказать. Он не может писать 24 часа в сутки. Приходит ночь. Ночь ломает его, испытывает на прочность. Ощущение всевластия Творца сменяется чувством абсолютно ненужного ничтожества. Восторженность и счастье срываются в безысходность и депрессию. Сила и слабость писателя. Ему нет равных в силе, но и в слабости тоже. Когда перо останавливается, тьма перестает чувствовать сопротивление и надвигается, начинает оглушать голосами. Тогда остается только побег. Отсюда его отчаянные ночные многочасовые шатания. Его пешие прогулки среди ночи из Берна в Тун или Женеву далеки от наслаждения природой и меньше всего напоминают прогулки. Это военные ночные марш-броски, попытки вырваться из вражеского окружения. Борьбу против Томцака он должен вести в одиночку. У него нет никаких союзников, друзей, любимой, которые поддержали бы его, и он знает, что рано или поздно эту борьбу проиграет. Он должен будет смириться». Последние месяцы перед катастрофой он ни с кем не общается. В январе 1929 года Лиза получает срочное сообщение от квартирных хозяек Вальзера, сестер хаберлин с просьбой приехать как можно скорее. Из комнаты жильца раздаются крики. Он ведет себя более чем странно. Сделал... Каждая из сестер предложение выйти за него замуж. Им страшно, что произойдет что-то ужасное. Герр обычно такой тихий, сошел с ума. Они просят забрать этого сумасшедшего из их квартиры немедленно. Сестра приезжает в Берн и идет с Робертом к знакомому психиатру Вальтеру Моргенталеру. Диагноз — ставится на основании показаний Лизы, ее рассказа о болезни матери, о смерти в психиатрической клинике брата Эрнста, о так называемом ненормальном поведении Роберта. Врач выписывает направление в лечебницу Вальдау, ту самую, где умер Эрнст. Вальзер понимает, что в одиночку он больше не справится». Днем еще он может продержаться, но ночи принадлежат голосам, зовущим из темноты. Он просит сестру взять его к себе. Она отказывает. Лиза настаивает на помещении брата в психиатрическую лечебницу. Временно. Там ему помогут. Вальзер расскажет через несколько лет Карлу Зея Лигу. «Прежде чем войти в ворота, я спросил ее». Мы правильно поступаем. Ее молчание сказала мне все. Что мне еще оставалось, кроме как войти? 24 января 1929 года в Бернской клинике Вальдау принимают нового пациента. Дежурный врач заполняет формуляр под номером 10428. Рубрика Предварительный диагноз остается пустой. В рубрике «Окончательный диагноз» он записывает «Шизофрения». Швейцарская психиатрия, не палата номер шесть. Вальзера ничем не лечат, но уже через несколько дней ему становится лучше. Его лекарство не оставаться одному. Он волен выходить за пределы клиники и гулять по городу. Он помогает садовнику, работает на свежем воздухе, в столовой убирает посуду. Уже в феврале, через пару недель после поступления в лечебницу, он пишет сестре, «Припадков страха тут, в клинике, у меня больше не было. И я склоняюсь к предположению», что этот страх происходил из постоянного одиночества с самим собой. Ночи Вальзер проводит в общем зале, где больные спят под наблюдением дежурного персонала. Ему предлагают отдельную комнату. Он пробует спать в одиночестве и переживает две бессонные ночи, наполненные жутким страхом, как написано в «Истории болезни». Отныне он может спать только в общем помещении, когда рядом кто-то бодрствует и следит за ним, как мама за больным ребенком.